Глава шестая Вернувшись из Монако в свой старый замок, барон Реймор не находил прежнего душевного покоя. Тоска и грусть охватили его. Кругом была пустота, которую не заполнить было ни работой, ни чтением. Энергичный и настойчивый, набитый правилами, отступать от которых считал для себя недостойным, барон не хотел сознаться, что именно было причиной его тоски, того душевного разлада, делавшего его раздражительным и даже несправедливым, и под влиянием которого общество казалось ему нелепым, а женщины противными. С негодованием гнал он прочь воспоминания о Марине, образ которой, как чарующее видение, неотступно стоял перед ним и словно дразнил его своей прелестью каждый раз когда в его памяти мелькало ее бледное задумчивое личико с большими бархатными грустными глазами его охватывало неприятное чувство не то стыда не то досады не то недовольство собой и тут же обыкновенно Ему вспоминался последний разговор с теткой, случайно услышанной Мариной. Месяца через три барон пришел к заключению, что одиночество для него не годится. Написал по этому поводу тетке Эмилии и так настойчиво приглашал ее, что та не могла отказать своему любимцу, обещав ему приехать к рождественским праздникам и пробыть до конца зимы. Обрадованный Реймор выехал встретить тетку и привез ее в замок, где окружил чисто и любовью и всевозможным комфортом. Но Эмилия Карловна сразу заметила, что племянник изменился, грустит, и что в нем происходит внутренняя борьба. Уже в его письмах звучали подозрительные нотки, и все это вместе с плохо скрытым волнением когда случайно речь заходила о Марине, вызывало подозрение, что молодая девушка произвела на него гораздо более сильное впечатление, чем он сам думал, и что его благоразумное бегство стоило ему очень дорого. Настала весна, и вот однажды, когда тетка с племянником сидели за послеобеденным кофе, им по обыкновению подали привезенные со станции письма и журналы. Эмилия Карловна углубилась в чтение письма своего управляющего, старого Каспара, и спрашивавшего подробные распоряжения относительно Виллы, как вдруг глухое восклицание Реймора привлекло ее внимание. Она подняла голову, но удивление и испуг лишили ее дара слова. Бледный барон пожирал глазами письмо, шелестевшее в его дрожавшей руке. — Боже мой, ты получил какое-нибудь неприятное известие? — спросила она со страхом. Барон бросил письмо на стол, и по лицу его пошли красные пятна. — Нет, ничего особенного. Бабушка зовет меня на свадьбу Марины Адауровой. — Графиня? «На свадьбу Марины?» «Ах, я хочу сказать про свадьбу Стаха с Мариной. Могла ли ты вообразить себе что-либо подобное? Не прав ли я был, говоря, что эта лукавая святоша выросла на болоте и всосала в себя всю его гниль? Как видишь, она спокойно выходит замуж за возлюбленного своей матери. Это ли не цинично?» Эмилия Карловна была глубоко потрясена, но она, может быть, не знает про это и. Ах, что ты мне рассказываешь! яростно ответил барон. Взрослая девушка, которая всю жизнь провела в этой цыганской корчме, где перед ней тифилировали все возлюбленные ее маменьки, была бы уже очень простоватой, и если бы не догадалась, какую роль играл там Станислав. В этом ты меня никогда не разубедишь. Конечно, и Станислав хорош. Он тоже не знает предела своей распущенности. Впрочем, он выбрал себе подходящую жену. Оба они друг друга стоят. В отношении Стаха ты прав, и его поступок преступен. Но я глубоко убеждена, что Марина не виновата. Меня удивляет та жестокость, с которой ты осуждаешь эту глубоко несчастную и милую девушку, совершенно неспособную, по-моему, на такую низость. Бог знает, какие обстоятельства заставили ее согласиться на подобный брак, потому что Станислав ей всегда был противен. А может быть, она жертва интриг своей мачехи, которая желает отделаться таким образом от соперницы по красоте. Ты сам рисовал мне в очень непривлекательном свете, Юлиану. Все это возможно, но неведению Марины я не верю. А потому, если она согласилась выйти за возлюбленного матери, то это отвратительно, прямо мерзость. Известие о помолвке Марины с графом Зимовецким произвело настоящий переворот в душе барона. Его всецело поглотило новое чувство, которое он считал презрением, но которое было в сущности ничем другим, как ревностью. Днем и ночью думал он об этой свадьбе и раз десять в день менял свои решения ехать ему в чарну или извиниться под каким-нибудь предлогом. Под конец он все-таки объявил тетке, что неудобно отказываться от приглашения бабушки, хотя истинной причиной, которая влекла его туда, было страстное желание снова увидеть Марину и лично убедиться, что именно побудило ее на такой шаг. Приехал барон в Чарну накануне свадьбы. Графиня приняла его тепло и приветливо, хотя, вообще говоря, она любила его меньше, чем Стаха, потому что брак ее дочери с протестантским бароном был ей противен. В свое время она все сделала, чтобы помешать этой свадьбе. Но у юной панны Едвиги проявилась такая железная воля, которая стоила мамашиной. Тем не менее, корректный и трудолюбивый Реймор своим серьезным характером и сердечной добротой с течением времени очень расположил к себе бабушку. И так графиня ласково встретила внука, благодарила за приезд, но на его вопросы относительно предстоящей свадьбы ответила уклончиво. «Видишь ли, дитя мое, на каждого из нас Бог налагает свое испытание, а меня Господь испытывает в самом важном для меня деле в жизни – вере. Твоя мать вышла за протестанта, а Стах женится на православной. Это очень тяжело, но я подчиняюсь Божьей воле. Но кроме этого, что могу я иметь против выбора Станислава? Несмотря на такой дипломатический ответ, барон чувствовал, что бабушка его недовольна, озабочена и желает остаться одна. После обеда, на котором присутствовал отец Саверий, крайне не понравившийся барону, графиня удалилась к себе, а Реймор остался один со своими тяжелыми мыслями и душевной тревогой. Побродив по саду, он пошел за книгой в библиотеку Станислава и в галерее неожиданно очутился перед блуждающим огоньком. Увидав картину, он остолбенел. Каким образом прозвание, которое он дал Марине, оказалось воплощенным в этом дивном произведении? Неужели она сама по злопамятству Или чувство обиды, за высказанное тогда на ее счет мнение, подсказало художнику подобный сюжет. Но как прекрасно было это обаятельное видение, как дивно хорош этот болотный цветок, который Станислав срывал теперь, не страшась смерти, карауливший его на этой предательской глади пучины. Долго рассматривал он картину, и вновь ревность охватила его с такой силой, что ему стало невыносимо кого-либо видеть. Он ушел к себе и под предлогом головной боли послал извиниться, что не выйдет к вечернему чаю. Барон мало спал в эту ночь. Комната его выходила на двор, и из окна он видел, как прибыл Станислав, и снова уехал встречать на станцию жену и тестя. Волнуемый смутными чувствами, в которых никак не мог разобраться, барон с нетерпением ожидал возвращения Станислава. Его сердце тревожно забилось, когда у подъезда остановилась коляска, в которой сидели Адауров с дочерью, и когда Зимовецкий стал высаживать жену, что-то тихо нашептывая ей на ухо. Барон покраснел, но все-таки от него не укрылось, что молодая была грустна и бледна и избегала, как будто, смотреть на мужа. Марина действительно чувствовала себя все время как бы под гнетом кошмара. Во время венчания она была так взволнована, что вся церемония прошла точно мимо нее не оставив никакого впечатления, ее в те целое поглотила одна гнетущая мысль, что отныне она навеки связана неразрывными узами с человеком, который ей противен, и что тяжесть взятых на себя обязанностей превышает ее силы. Наружно она выдержала свою роль с таким совершенством, о котором даже не подозревала. Лишь по отъезде графа, когда она осталась одна на несколько часов, слезы и жаркая молитва облегчили ее тяжелый душевный гнет. В пути она была уже спокойнее. Под маской застенчивой сдержанности в душе Марины таились энергия и сильно развитое чувство долга. Каковы бы ни были причины ее брака, она считала своей обязанностью пересилить отвращение и сделать их совместную жизнь сносной. По приезде в Чарну граф повел жену и тесте в апартаменты бабушки. Графиня очень ласково приняла Марину и была любезна с Павлом Сергеевичем, приглашая его подольше погостить у них. Но ну, Адауров сказал что после венчания немедленно принужден выехать обратно. После приема у старой графини Зимовецкий провел Марину в ее помещение, роскошно и со вкусом отделанное, и через маленький коридорчик, соединявшийся с его комнатами. Марина была так утомлена, что приняла ванну и легла спать, приказав разбудить себя в четыре часа чтобы переодеться. Замковая каплица была роскошно украшена цветами и зеленью. Убранный редкими растениями алтарь представлялся живописной беседкой, а яркий свет люстр освещал богатое облачение священника и пышные наряды приглашенных. Вошла Марина, очаровательная в своем воздушном кружевном платье и преклонила колени на красной бархатной подушке, лежавшей на ступенях алтаря. И когда она подняла на за свои чудные глаза, тот даже на мгновение зажмурился. Это было действительно видение его грез, но только более прекрасное и обаятельное, чем на картине. В это же время злобное, жестокое торжество проснулась в его сердце. Между ней и графом, стоявшим на коленях рядом, он вырыл пропасть. Это было вполне справедливое наказание за беспутную жизнь. Спрятавшись за толпой, бледный Реймор стоял, прислоняясь к стене, и тоже не сводил глаз новобрачный. Его сердце усиленно билось, и он с тревогой искал в глазах Марины разгадку ее душевной тайны. Но взгляд ее был так чист и искренен, что не было сомнения, она ничего не знала о порочном, преступном прошлом ее мужа. Кроме того, она не выглядела счастливой. В ее глазах таилась глубокая печаль, и стиснутые губы, придавали лицу горькое выражение. В таком случае какая же причина вызвала подобный брак? Реймор взглянул на двоюродного брата. Бледное лицо Станислава не выражало ничего, и ревневое чувство подсказало барону, что у того тоже не было истинного, глубокого чувства. Как мог Станислав считавший себя таким знатоком женской красоты, остаться слепым или присыщенной жизнью, он считает законной данью обладание всякой красивой женщиной, думал барон. После венчания молодых окружили и начались поздравления. В числе прочих гостей подошел и барон, неожиданно увидав его перед собой, Марина вздрогнула, и легкий румянец вспыхнул на ее бледном лице, но она тотчас же овладела собой и на его приветствие ответила холодной вежливой фразой и легким наклонением головы. Барону показалось даже, что она враждебно взглянула на него при этом, и смутное, беспокойное чувство охватило его. Выпив за здоровье новобрачных бокал шампанского, он отошел, а затем спустился в сад и ушел в самую глушь, чтобы успокоиться и привести в порядок мысли. В доме, между тем, царили оживление и веселье. Молодая графиня своей красотой и привлекательностью произвела на всех прекрасное впечатление. В десять часов уехал Павел Сергеевич нежно простившись с дочерью. Марина расплакалась, прощаясь с отцом, но тот дружески потрунил на ее слезами, не подозревая, конечно, какой тяжелой ценой дочь купила ему его призрачное счастье. Ужин должен был быть около полуночи, и графиня Едвига с несколькими пожилыми дамами пошли отдохнуть, а прочие гости ушли на террасу или разбрелись по иллюминированным аллеям парка. Был май месяц. Весна рано началась в этом году. И тихая, ясная, чуть прохладная ночь, наполненная запахом цветов и молодой зелени, ласкала негой и покоем. Марина тоже вышла с гостями на террасу. Но незнакомое общество и разговор на малопонятном языке раздражали ее. Улучив минуту, она незаметно спустилась в сад и медленно пошла по дорожке вдоль замка. Тяжелые мысли роились у нее в голове. Теперь, после отъезда отца, она осталась совсем одна. И тут, в тот самый момент, Когда началась ее мучительно тяжелая жертва, совместная жизнь с мужем, она столкнулась с бароном, человеком, который все же занимал особое место в ее сердце. Как надменно и сдержанно он отнесся к ней. Его губы едва коснулись ее руки. Как холодно и равнодушно глядел он, пока цедил свои банальные пожелания и поздравления. Он, вероятно, презирает ее за то, что она вышла замуж за пустого и легкомысленного графа Станислава, которого он сам осуждал когда-то. Сердце ее усиленно билось, а в душе поднималось чувство горечи и возмущения. Разумеется, барон не подозревает, что она пожертвовала собой. Но какое же имеет он право осуждать ее? даже если бы она действительно полюбила графа, что ему за дело до этого? Ведь он же сам отвернулся тогда от нее, видя в ней ядовитый цветок, от которого щел нужным спастись бегством. Уйдя в свои бурные мысли, она не обращала внимания, куда шла, и когда оказалась перед террасой, убранной цветами, то приняла ее за ту которая примыкала к ее комнатам. Торопливо войдя по ступенькам, она, к своему удивлению, увидала, что очутилась у входа в широкую и длинную галерею, уставленную зеленью и статуями. Неподалеку, перед большой, ярко освещенной картиной, стоял, скрестив руки в задумчивой позе, барон Фарнрода. Первой мыслью Марина – Было уйти. Встреча с человеком, о котором она только что думала, была и неприятна и тяжела. Но гордость взяла верх. Она подошла к нему и сказала: Не можете ли вы, барон, помочь мне ориентироваться? Я не знаю, куда попала и как пройти в залу. Она замолчала, разглядев картину, перед которой стоял барон. То был блуждающий огонек. Барон обернулся и мрачно, почти враждебно взглянул на стоявшую перед ним Марину. «Я к вашим услугам, графиня. Но что за чудное произведение эта картина? Я только что любовался ею. Какой громадный талант надо иметь, чтобы создать такую сильную вещь? Вам понравилась идея картины?» «Я тоже нахожу, что она очень удачно выполнена», — глухим голосом ответила Марина. «Очень жизненным, не правда ли, вышел и этот предусмотрительный рыцарь, который, хотя и занес, уже было ногу, однако не двигается с места, боясь, как бы блуждающий огонек, не увлек его на гибель». «Да», — сухо ответил барон, — «болотная тина». Породило это заманчивое видение, и его чары отравлены. А счастье, которое насулит, есть только тот призрачный огонек, за которым притаилась смерть. Горе тому, кто, поддавшись чувству, пойдет за таким существом без сердца. При последних словах Марина слегка прикусила губы, точно хотела подавить острое чувство боли. Я должна, однако, его защитить, так как служила его прообразом, хотя не думаю, что граф Станислав рискует в данном случае спасением души. Бедный, одинокий огонек. Он и не знал, что добродетель так сурово, безжалостно и слепо судит, не задумываясь даже, заслужен ли приговор. Но довольно метафор. Будем говорить прямо. Скажите, барон, чего вы так строги ко мне? Осудить молодую девушку, решив, что она ядовитый цветок только потому, что росла на болоте довольно легкомысленно. А между тем, насколько мне известно, я не тянулась преступной рукой ни за каким рыцарем без страха и упрека. Не становилась намеренно поперек его дороги, и не пыталась смущать его святую непорочность. Голос изменил ей. Она порывисто дышала, губы дрожали. Барон густо покраснел. Простите, графине, мои необдуманные слова. Да и по какому праву смел бы я вас осуждать? Мне остается только пожалеть, что молодое создание, которому Бог дал ангельскую красоту, вступает в такую нравственную грязь. Вы правы. Мои убеждения строги и потому меня возмущает ваш выбор. Берите, кого хотите, хотя бы столь же распущенного человека, как и Станислав, но только не его. Марина была бела, как ее платье, и широко раскрытыми глазами, недоумевающе, глядела на барона. По ее лицу ясно было видно, что она не поняла истинного смысла слов, и тот вздрогнул. Но барон не успел что-либо прибавить, потому что в эту минуту в галерею вбежала запыхавшись Камилла. — Я вас всюду ищу. Пани графиня просит сейчас же пожаловать к ней на пару слов, — обратилась она к Марине. Та провела рукой по лицу и ответила. — Хорошо, я иду за вами. Графиню она нашла в сводчатой, как и гостиная спальне. Большая постель под балдахином, аналой и потемневшая от времени дубовая резьба по стенам придавали комнате вид опочивальни какой-нибудь настоятельницы средневекового аббатства. Усадив Марину, Графиня пристально, как будто даже сочувственно, поглядела на нее и затем, подавив вздох сожаления, тихим, медоточивым голосом начала. «Милое дитя, я попросила вас ко мне для очень важного и серьезного разговора. Мне придется коснуться разных неприятных и тяжелых обстоятельств. Бог свидетель. Насколько мне это тяжело. Но я считаю своим нравственным долгом сказать всю правду. Я вас не понимаю, сказала удивленная таким вступлением Марина. Вы сейчас все поймете. Я вас слишком мало знаю, чтобы судить. Неведение или нравственная распущенность руководила вами при заключении вашего брака, который вы совершился. Но весьма возможно, что вы не отдавали себе отчета, какой ужасный грех вы совершаете, становясь женой человека, который был возлюбленный вашей матери. Моей мачехе хотели вы сказать, вероятно, ведь чтобы спасти честь Юлианы и вместе с тем сберечь счастье моего отца, я и вышла за графа. «Но я не считаю, чтобы это был грех», — презрительно ответила Марина. «Несомненно, ваше побуждение очень похвально. А все-таки Стах был в монаха возлюбленным вашей родной матери, и потому ваша супружеская жизнь будет мерзостью». «Это неправда. Это ложь!» — вне себя от негодования вскрикнула Марина и в ее голосе зазвучали слезы. «Я не привыкла лгать, милая моя. Но чтобы положить конец нашим пререканиям, возьмите и прочтите это письмо, писанное вашим мужем, и вы убедитесь». Марина почти вырвала у нее письмо и жадно пробежала отмеченные красным карандашом строки. Я поражен, с каким талантом ты следишь за мной. Где бы я ни был, вдали от тебя или вблизи, однако твои опасение, как бы я ни женился на прекрасное дауровой и напрасное. Хотя, раз ты осведомлена о моих проказах, не стану отрицать, что эта женщина дьявольски хороша собой и обольстительна. Но в мои годы, поверь, не женится на своей любовнице, у которой к тому же семнадцатилетняя дочь. Столь же неосновательны твои опасения, что я разорюсь на Адаурову. Она довольствуется моей любовью и сама оплачивает как свои расходы, так и проигрыши в монте карло Я же подношу ей только цветы и конфеты. Последние строки Марина видела уже как в тумане. В ней все дрожало от стыда, гнева и отчаяния. Перед ней раскрылась завеса и обнажила нравственное падение ее матери, подтвержденное этим письмом, каждое слово которого было для нее пощечиной. Но вместе с тем она поняла всю низость и злобу этой женщины, которая разоблачила перед ней грустную истину, когда уже все было кончено. «Зачем же вы сказали мне про это только теперь, когда я уже связала себя навеки? почти крикнула она. «Чтобы предупредить отношения, которые считаю преступными, пока наша святая церковь не простит грех и милосердно не разрешит вам супружескую жизнь». Марина вскочила, судорожно комкая в руке предательское письмо. «Я не нуждаюсь ни в прощении, ни в дозволении вашей церкви и никогда не буду принадлежать вашему внуку», сказала она, смерив графиню гневным взглядом, и затем почти бегом бросилась из комнаты. В гостиной она чуть не столкнулась с ходящим бароном, но, по-видимому, даже не заметила его и сбежала в сад, где вознеможение упало на скамью под развесистым думом. Она задыхалась. Ни разу еще подобная буря не бушевала в ней. Она винила себя в глупом ослеплении и в непростительной наивности. Она чувствовала отвращение к себе самой и к той грязи, в которую окунулась, но из которой уже не было выхода. Умереть. Одна смерть освободит меня, И разрешит вопрос. Пронеслось в ее разгоряченной голове. Да, она хочет умереть. Но как? Мысли путались, Как вдруг она вспомнила, Что когда они подъезжали утром, Она видела в парке поблизости от дома речку. Вот где блаженный покой. Там, в свежей, тихо журчащей воде. Оставшись один после ухода Марины из галереи, барон беспокойно шагал взад и вперед. Что Марина ничего не знала о прошлом, было бесспорно. Что она не любит Станислава, тоже не подлежало сомнению. А между тем она вышла за него замуж. Почему? Тут скрыта какая-то тайна. Что означает, наконец, это приглашение бабушки? Что может она ей сказать такого, что не терпит отлагательства до завтра? Его охватило непреодолимое желание все знать и все выяснить. Черт возьми, не чужой же он здесь. Не раздумывая, он быстрыми шагами направился в апартаменты старой графини. Если Марина уже ушла, он переговорит с бабушкой. При входе в приемную Он чуть не столкнулся с выбежавшей Мариной, но та, как будто, не заметила его и скользнула мимо. Она была смертельно бледна, вид у нее был расстроенный, а взгляд какой-то блуждающий, рассеянный. Барон встревожился, охваченный к тому же недобрым предчувствием, и стремглав вошел в спальню бабушки, что помешало отцу к Саверию выйти из ниши, в которой он прятался, закрытой тяжелой занавесью. Графиня вздрогнула, когда неожиданно вошел внук. «Господи Боже, ты, кажется, с ума сошел. Что означает твой внезапный приход? Я хочу, наконец, знать побудительные причины этого отвратительного брака, который тебе как женщине набожной и строгих правил не следовало допускать, — возбужденно сказал барон, что вовсе не соответствовало его хладнокровию. Графиня пробовала было уклониться от прямого ответа, но настоятельные вопросы внука заставили ее говорить, и она взяла с Реймора клятву молчать. «Пожалуйста, успокойся». Я и без клятвы буду молчать про семейные дела. А тут, я чувствую, таится какой-то скандал. Что ты сказала Марине? Я видел сейчас, что она как безумная выбежала от тебя. По строгому лицу графини пробежало выражение тревоги, и она спешно рассказала приключения Юлианы и причины, заставившие Стаха жениться. «Конечно!» Только необходимость могла меня принудить согласиться на этот мерзкий брак. Но предупредить грех я считала своим долгом, потому что на стаха нельзя рассчитывать, когда дело касается хорошенькой женщины. Поэтому я обратилась к совести Марины. И вообрази, эта глупая девчонка ничего не знала о похождениях своей мамаше. Сначала она даже верить мне не хотела, но я показал ей письмо Стаха, вполне подтвердившее мои слова. Однако, если она так трагически отнеслась к делу, иди, милый Реймор, и утешь эту дуру. А то она учинит еще скандал, который может обнаружить всю историю. Ведь если Адауров узнает правду, это может плохо кончиться и для Юлианы, и для Стаха. Барон молча слушал и в первую минуту не знал, что делать. В голове вихрем пронеслась мысль, что Марина — жертва подлой интриги, что он не разгадал ее души, а когда мог спасти, не пожелал этого и теперь виноват в ее разбитой жизни» это оцепенение однако быстро рассеялось прежде всего надо отыскать марину и предотвратить возможное несчастье или скандал воспользоваться неопытностью и великодушием этого ребенка чтобы прикрыть свои похождения вполне достойно кузины юлианы но с другой стороны и предусмотрительность станислава тоже вызывает мое полное восхищение, — презрительно сказал барон. Разумеется, обручальное кольцо безопаснее пули. Жертва оплачена титулом графини Зимовецкой. Вознаграждение, полагаю, вполне достаточное. А теперь, вместо того, чтобы разводить философию, беги, Реймар, и успокой эту девочку. Надо чтобы она была на ужине. Барон промолчал, чтобы не высказать слишком много и не выразить в лицо бабке отвращение, вызванное в нем тем бессердечием, эгоизмом и низостью, с которыми та обнаружила перед бедной девушкой позорное прошлое ее матери, да еще в ту минуту, когда уже возврата не было. Ни слова не говоря, он повернулся и быстро вышел из комнаты. Но где теперь Марина? Он обошел все комнаты и, узнав от лакея, что молодая графиня пошла в сад, немедленно пошел туда же. Случай ему благоприятствовал, и за поворотом аллеи он заметил фигуру в белом, бежавшую вглубь парка. Барон кинулся в погоню. Сквозь просвет деревьев он ясно разглядел Марину и с ужасом увидал, что она направляется к речке и остановилась на краю обрывистого берега. Утомленная, она прислонилась к дереву и молилась, должно быть, потому что он видел, как она крестилась. А барон в это время пробежал разделявшее их пространство. Услышав за собой шаги, Марина двинулась вперед с ясным намерением кинуться в воду. И он едва успел ее схватить. Но так сильно рванул назад, что она чуть не упала. Узнав его, она глухо вскрикнула. Барон скорее нес, чем поддерживал ее и, доведя до скамейки, усадил. «Марина Павловна!» «На что вы решились? Подумайте, что случилось бы, и не приведи меня, Бог, вовремя сюда!» — с упреком сказал он. Она вздрогнула и выпрямилась. «Зачем вы мне помешали? Я все равно должна умереть. Это единственный выход из моего положения. Да ведь вы не знаете». «Нет, я знаю все». «Вы? Знаете?» «Да, знаю, как подло злоупотребили вашим великодушием и неопытностью. И на коленях умоляю простить мои недавние глупые обвинения, да и другие, столь же неосновательные и жестокие слова». «Вы, значит, не верите больше, что я такая дурная, испорченная и опасная?» — прошептала Марина. И счастливая, детски радостная улыбка расцвела на ее побледневшем лице. Барон схватил ее руки и покрыл поцелуями. Настоящее счастье всей жизни проходило так близко, улыбалась приветливо, а он разгадать его не сумел. Любовь и поздние сожаления мучили его. Вы ангел Марина а я был дураком со своими предвзятыми идеями и теперь жестоко наказан. Но обещаю вам, что тотчас переговорю со Станиславом и ручаюсь, что он будет почитать вас как сестру. Я уверен, что он достаточно порядочен и не станет навязывать себя женщине, которая вышла за него при подобных обстоятельствах. Он даже не посмеет этого, а со временем развод вернет вам свободу. Вооружитесь терпением, Марина Павловна, но обещайте никогда не посягать на свою жизнь. Ах, если бы вы только знали, как жизнь мне опротивила теперь, когда я поняла прошлое. И голос изменил ей. Но вашему отцу и мне она бесконечно дорога. Я не уйду отсюда, пока вы мне не обещаете. Хорошо, я обещаю, что больше не стану посягать на себя. А будущее один Бог ведает. Благодарю вас. А теперь постарайтесь успокоиться и вернитесь в залу. Гостей ничего не должны заметить. Марина кивнула утвердительно и встала. Вы правы. Я пойду к гостям. Спасибо, что вы избавляете меня от объяснений с графом. Долгое отсутствие новобрачной и ее смертельная бледность были, конечно, замечены приглашенными, хотя никто ничего не выразил ей, понятно, по этому поводу. Но так как Марина казалась спокойной, а граф и старая графиня были, по-видимому, в наилучшем настроении, то смутное недоумение гостей рассеялась. После ужина, когда посторонние разъехались, молодая ушла к себе. Барон, следивший все время за двоюродным братом, подошел и сказал, что ему нужно переговорить с ним без свидетелей. «Странную минуту ты выбрал. Разве завтра у нас не будет времени для разговоров?» Нетерпеливо ответил граф. «Нет». То, что мне нужно тебе сказать, крайне важно и не терпит отлагательств. В таком случае пойдем ко мне и говори скорее. Ну так в чем же дело? Ты чем-то как будто расстроен, — спросил граф, когда они остались глазу на глаз в кабинете. — Я только что, да и то случайно, помешал твоей жене броситься в речку. — Как? «Уже?» — испугался граф бледнее. «Ну, право же невропатия Марины превосходит всякую меру. Но я потребую от нее отчета», — зло прибавил он. «Вот для того, чтобы объяснить тебе причины, побудившие твою жену покуситься на самоубийство, я и хотел поговорить с тобой». Источник их — разговор Марины Павловны с бабушкой, которая не только сказала ей, что ты был возлюбленным ее матери, но и передала твое письмо, подтверждавшее вашу связь. Вместе с этим она так красноречиво изобразила ей безнравственность ваших супружеских отношений, что бедная Марина Павловна решила покончить с собой. Теперь, если ты не желаешь Чтобы подобный невропатический акт повторился, твоя обязанность – относиться к ней только как к сестре. Ты слишком порядочный человек, надеюсь, чтобы довести до отчаяния бедную девушку, которую сам считаешь экзальтированной. А если у тебя были иные намерения, тогда ты должен был предупредить бабушку, чтобы она не вмешивалась в твои дела». Граф слушал его краснее и бледнее. «Что за подлая баба эта старая ханжа?» Сквозь зубы пробормотал он, стараясь превозмочь себя. «Конечно, не будь здесь замешана честь Юлианы, я предпочел бы драться с Адауровым, а не женился бы никогда на дочери Надин. Хотя в данном случае я не первый и не последний из тех, которые так женятся». Но, боже упаси, чтобы я был причиной смерти Марины, настроенной к тому же моей почтенной бабушкой. Я вовсе не жажду обладать ею. Она не в моем вкусе. Женщине я люблю жизнь, огонь, страсть. Вот, например, покойная Надин или Юлиана. У тех огонь, а не кровь течет в жилах. А этот бледнолицый Хладнокровный призрак меня не увлекает. Мало разве женщин, которые будут любить меня, по-моему. Но я очень признателен тебе за предупреждение. Пожав друг другу руки, они разошлись. Ревнивая подозрительность барона, хотя и замерла на время, но в равнодушие Станислава он не поверил. Тот был слишком тонким знатоком женской красоты чтобы не оценить чарующую прелесть своей молодой жены и слишком распутен, чтобы добровольно отказаться от обаятельной женщины, принадлежавшей ему по закону. Разумеется, пока он обязан смириться ввиду той злой шутки, которую сыграла с ним графиня Двига, из слепой ненависти ко всему русскому и православному. Но рассчитывать на будущее было бы непростительно, и граф, в конце концов, все-таки мог попробовать добиться своего. Марина в большой тревоге вернулась к себе. Она надела белый капот, заплела на ночь волосы и отослала горничную. Затем она торопливо открыла шкатулку и достала из нее маленький револьвер дивной работы который подарил ей муж и ее приятельнице, Булавиной, и сунула его в карман. После этого она села у окна, с трепетом прислушиваясь к малейшему шуму. Она не знала, удалось ли барону переговорить с ее мужем, придет ли тот объясняться с ней и что он скажет. Иногда сознание, что она оправдалась перед бароном и что он ее любит, Вызывала счастливую улыбку на ее лице, однако страх и беспокойство брали вверх. Часы пробили уже час по полуночи, как вдруг она услышала приближавшиеся шаги в коридоре, сообщавшемся с комнатой мужа. Минуту спустя дверь раскрылась и вошел граф. Он не снял фрака и был очень бледен. Холодно и сумрачно Взглянул он на Марину, которая встала, дрожа, волнуясь и бледнее. — Сядьте, мне нужно с вами побеседовать, — сказал он, пододвигая ей кресло, в которое та машинально опустилась. Сам он остался стоять. Реймор сказал, что вы с отчаяния хотели покончить с собой. Холодно продолжал он, узнав от бабушки о моих отношениях с вашей покойной матерью. Слава Богу, что он успел помешать вашему самоубийству. Но так как я нисколько не желаю обратить ваше пребывание здесь в сплошной скандал, то пришел заявить, что вам нечего опасаться какой-либо назойливости с моей стороны. Позвольте добавить, что если бы я только мог подозревать в вас такую наивность, то, конечно, отверг бы предложение Юлианы и предпочел бы дать удовлетворение вашему отцу с оружием в руках. Я не мог себе представить, что вы, выросши в доме вашей матушки, где вообще в разговорах и поступках стеснялись мало, не знали того, что было известно любому лакею или горничной на Великой Но раз это так, я уважаю вашу наивность и не желаю только быть посмешищем, а потому требую, чтобы наружное приличие было соблюдено. Может быть, впоследствии, через несколько лет вы будете благоразумнее и поймете, что такое любовь. Только не к вам, вспыхивая, прервала его она. Что бы ни было ни к кому другому, за этим я сам присмотрю. Если уж мне предстоит любоваться вами издали, то я никому, конечно, не позволю к вам приблизиться. А на развод не рассчитывайте. Я вам его дам в том случае, если это мне будет удобно. Но это в будущем. А теперь я требую, чтобы для Света мы были мужем и женой, как и все другие. Вы будете называть меня на «ты». Мы будем делать вместе визиты, вместе кататься и так далее. В этом отношении я полагаюсь на ваше благоразумие. Помните, что по закону вы моя жена, носите мое имя и обязаны меня слушаться. Вот все, что я хотел вам сказать. А теперь позвольте пожелать вам спокойной ночи и откланяться. Ревнивая тень вашей матери не встанет между нами. Граф направился было к двери, но вдруг снова обернулся к жене. «Этот коридор ведет прямо в мою спальню, и вы можете запирать его для вашего спокойствия. Но для вида эта дверь должна оставаться открытой. Вы меня, надеюсь, поняли?» «Кстати, позвольте воспользоваться вашей свечой. Там темно». Он взял с туалета серебряный подсвечник, зажег свечу и вышел. Но Марина заметила, что рука у него дрожала. Едва шаги мужа затихли вдали, как она кинулась к двери и закрыла ее на задвижку. Хаос разнообразных чувств кипел в ней. Но сознание что она избавилась от страшной неприятности, господствовала над всем, хотя ее давила, как кошмар, мысль, что всю свою одинокую отныне жизнь ей придется играть мучительную комедию с этим человеком, который был ей ненавистен. Но нет, он не имеет права приковывать ее навсегда к себе. Придет же, наконец, день, когда она потребует развода. До Станиславу Первому наскучат их ложные отношения и положения, и он отпустит ее на свободу. Следует лишь быть осторожной и не злить его понапрасну. Успокоившись, она помолилась Богу и легла спать.